САДИКИ АДОНИСА Жители Финикии, древней страны на побережье Великого моря Заката, как в старину называлось Средиземное море, каждый год отмечали праздник смерти и воскресения Адониса, прекрасного возлюбленного великой богини Астарты. Культ Диониса, обычаи и обряды в его честь — распространились и прижились в других странах и городах второй родины финикийского бога стал остров Кипр оттуда он проник в Грецию и на ближайшие острова торжественные пышные праздники бога Адонии отмечались в египетском городе Александрии историки поэты и писатели древности оставили нам описания Адоней особенности его то скорбного, то радостного ритуала. Одним из обычаев праздника финикийского бога были так называемые саджики Адонисы. Это горшочки или корзиночки, наполненные землёй, в которые сеяли семена быстро прорастающих ячменя, пшеницы, цветов. Женщины готовили их за неделю до конца праздника, но за это время они успевали прорасти, зазеленеть и увянуть. У греков даже была поговорка сравнения: скоро приходящий, как садики Адониса. В зелень клали восковую или глиняную фигурку бога. Во время праздника садики выставляли на крышах и перед дверями домов, насили их в торжественных процессиях. Когда наступал момент погребения бога, садики Адониса брасле в источнике в реке. Что значили они для древних? И почему они изображали бога в его первоначальной сущности, в растительном облике? Все церемонии праздника земледельческого народа были наивным колдовством, желанием повлиять на природу, усилить рост хлебов и трав. Вресе садзики в воду земледельцы надеялись получить для полей достаточно влаги пережитки этого старинного обычая проникли и в пасхальные обычаи христиан верующие тоже проращивают зелень к празднику воскресения своего бога в зелёные побеги кладут крашеные пасхальные яйцо как раньше помещали фигурку бога Праздничный стол стараются оживить цветами, пусть даже бумажными. Ими украшают и куличи, а после Пасхи долго хранят возле икон. Так, потерявший свой прежний смысл, древний обычай земледельцев остался в Пасхе христиан.